Глава 74. Утром девушка кое-как разлепила глаза, вяло смотрелась, прислушивалась к тишине. В открытую форточку тем временем тянула долгожданной прохладой, а небо впервые за долгое время белело облаками. Часы в свою очередь отстукивали шестой час, пора вставать, собираться, но желание было одно перевернуться на бок и забыться до обеда. Однако это непозволительная роскошь. Она и так столько дней отстрадала вынужденным бездельем. К счастью, мама встала ещё раньше и успела приготовить завтрак. Уже сидя за столом в кухне, Арина вовсю морщилась от сильной головной боли и через «не хочу» ела омлет. «Плохо себя чувствуешь?» – мама устроилась напротив. «Я в норме, не выспалась просто. Ты ведь сегодня поговоришь с Вайнерами?» «Поговорю. А я вчера созвонилась со своей знакомой. И знаешь хорошие новости. Им как раз требуются работники». Зарплата, конечно, скромная, но стабильная. И правда, новость прекрасная. Ладно, мам, поднялась. Желание есть окончательно пропало. Пошла я. Передавай Стеше привет и мои безмерные благодарности. Она меня вчера прямо выручила. Хорошо, передам. Ты ведь до вечера, как всегда? Да. Что ж, сегодняшняя дорога до работы прошла для Арины в малоприятных мыслях. Тогда как Стеша мучилась сонливостью и почти до самого конца продремала у подруги на плече. Очнулась только, когда автобус громогласным клаксоном прогнал с дороги легковушку, беспардонно пытавшуюся его обогнать. «Уже на месте?» – закрутила головой сполошенная Стефания. «Почти!» – так и смотрела на пасмурное небо. Неужели природа разродится благодатным дождём? В доме Вайнера были ещё через 20 минут. И Арина почувствовала себя, как в самый первый день здесь. Хотелось верить, что Ирит не встретит с заявлением об увольнении. «Девушки», – появилась хозяйка, – «сегодня мне нужно от вас не столько усердие, сколько хороший вкус», – окинула взглядом обеих. «И я очень рада, что вы в полном составе». «Что нужно делать?» – подалась вперёд Стеша. «Основная работа предстоит в саду». Шатры уже установили, мебель расставили, а вот украшениями придётся заняться вам. После вернётесь в дом, где подготовите гостевую комнату для моей будущей невестки и спальню для Марка. Они прибудут вечером, чтобы по заведённой традиции провести ночь в родовом гнезде жениха. Хорошо, – расплылась улыбка Стефания, а вот Арина молча кивнула. У тебя всё хорошо, Ариана, – проявила таки интерес Ирит. «Да, Ирина Лимановна, всё хорошо». «И ещё». Поманила её к себе. «В силу того, что ты продолжительное время была на карантине, я бы хотела видеть положительное заключение медкомиссии». «Конечно, я всё привезла». Скорее залезла в рюкзак, откуда достала бумаги. «Вот, прошу». Передала хозяйке на руки. «Прекрасно. Что ж, тогда приступайте». «Кого-кого, а Марка видеть сегодня никак не хотелось». Было бы замечательно вообще уехать до его прибытия. О, Арина!» – широко улыбнулась Эльга, когда девушки зашли в кухню. «Наконец-то!» «Доброе утро, Эльга Форосовна!» «Что с настроением?» – подошла к ней женщина и крепко обняла. «Ты не рада к нам вернуться?» «Конечно рада. Хотя кого она, черт возьми, обманывает? Увы, больше не рада». «Меня, дорогая, не проведешь!» – пропустила через себя энергию Арины. И в обеденный перерыв я хочу знать всё, что с тобой приключилось. Ибо чувствую замешаны тут дела сердечные. Да и пахнет от тебя сильным самцом. А ты, уставилась на Стешу, тоже готовься. С тобой смотрю, вообще всё сложно. Неужели так заметно, скривила Стефания. Ещё как, ты теперь прямо-таки фанишь, милочка. Что сказать, дурёхи, покачала головой. Ладно, все разборы полётов потом, а сейчас переодеваться. Стеша потащила Арину за собой в комнату для прислуги. Тебе, кстати, мама спасибо передала. Зашла следом за подругой в просторное помещение. Угу, достала из шкафчика свою форму, затем комплект для Арины. Это ей спасибо за оказанное доверие. Мне было нужно побыть с твоим мелким, просто необходимо. Я весь день просидела в сомнениях в самокопаниях, и причём, когда взяла на руки Даньку, покормила его, поиграла с ним. В общем, у меня мозги на место встали. Раньше, выбралась из джинсов, я как думала. Сначала деньги, много денег, потом всё остальное. Теперь понимаю, в жизни есть нечто более важное. Если ты всё-таки останешься здесь, я буду безмерно счастлива. Глянула на свой живот, отчего испытала истинное счастье. Скоро в её жизни появится родной человечек. Арина, в свою очередь, думала обо всём сразу. О Кронове, о сыне, о матери, о работе, о возвращении домой. Даже если она останется, как будет успевать везде и сразу. Так и пошла работать, ломая голову и ругая себя за слабохарактерность. А на улице всё-таки пошёл дождь, правда мелкий совсем. Но жара всё равно спала. Арина бродила от шатра к шатру, украшала плетёные стойки органзой, искусственными цветами и лентами. Стеша, в свою очередь, натягивала на стуле чехлы. Девушки трудились усердно. Вдруг в какой-то момент раздался звонок телефона Арины. Она сейчас же достала из кармана смартфон. Номер не определился. Но кто ей ещё мог звонить, кроме матери? Разве что... «Алло? Здравствуй, Арина!» Прозвучал голос, от которого у неё мурашки пробежали по коже. «Привет, как ты?» «Очень скучаю. В остальном стабилен». И замолчал. На что Арина чуть было не запаниковала, ведь он ждал ответа. Но когда посмотрела на дом и увидела в окне до боли знакомую фигуру, с губ сорвалось. «Я тоже скучаю, Эрдан». «Раз так, пропуск будет ждать тебя сразу по прибытии. Жером передаст». «Всё-таки узнал». И отвела взгляд от окон. «Надеюсь, не уволил бедолагу?» Он сам признался, когда я заговорил о пропуске. «И нет, не уволил. Жером теперь будет сопровождать тебя при необходимости». «Это лишнее, Эр. Даже не спорь. Лучше скажи, когда приедешь». «Постараюсь завтра. Сегодня просто-напросто не успею». «Понимаю. Ну и завтра ты поедешь к Вайнерам». «Что-нибудь придумаю. Знаешь, что было бы самым правильным?» «Что?» – вернулась к Органзе и Лентам. «Уволиться, после чего переехать с матерью и сыном ко мне домой». «Мы уже об этом говорили», – зажала телефон между щекой и плечом. «И то верно, говорили. Что ж, не буду отвлекать». «До скорой встречи, господин Кронов». «До неё, госпожа Мельник». «Какие ласковые трели!» – вдруг раздалось у Арины за спиной, что вынудило резко развернуться. «Марк!» – скорее убрала телефон в карман передника. «Что ты здесь делаешь?» «Домой приехал вообще-то», а в следующую секунду схватил девушку за руку и затащил за шатёр, где прижал к стойке. «Я тебе верил, думал, между нами появилась связь», – прижался к ней. «Как же так, Арина?» И, не дождавшись, ответа поцеловал. Целовал глубоко Ариана, бедняжка едва успевала захватывать ртом воздух но в какой-то момент всё-таки смогла оттолкнуть от себя наглеца. «Хватит, Марк!» – произнесла тихим, но очень злым голосом. «Мы уже во всём разобрались. Ты вот-вот женишься, а я…» «Я с Ирданом!» – наконец-то призналась, причём не столько ему, сколько себе. «С жалким будучником снова схватил её, на этот раз за талию. «На кой бес он тебе сдался? От него никакой пользы!» «А при чем здесь вообще пульза?» Уперлась ладонями ему в грудь. Неужели влюбилась? Глаза дракона вмиг вспыхнули красным. Чешуя проступила. Да, Марк, именно так. Не все кидаются на тугой кошелёк, знаешь ли. Дура ты, мельник. Если думаешь, что сможешь свить гнёздышко с этим уродом. Я-то, может, и дура. А ты редкостный подонок. По твоей милости Ирдан сейчас страдает. И очень хорошо, что страдает. Было бы лучше, если бы вообще сдох. Уже не столько говорил, сколько рычал. Вдруг она размахнулась и влепила ему пощечину, но Марк даже бровью не повел, а спустя еще мгновение снова поцеловал Арину. Ею хотелось дышать, хотелось ощущать ее тело в своих руках. Увы, он не смог преодолеть зависимость, не смог возненавидеть мерзавку. Все стало только хуже. «Пусти!» – вцепилась ногтями ему в плечи. «Мы еще не закончили», Кое-как отстранился. «Закончили, Марк. Я теперь принадлежу Кронову. Считай, я его Кани, а чужое трогать нельзя». «До скорой встречи, Арина!» И поспешил покинуть шатер.